и борются с мечом и кинжалом в руке. Нельзя определить, на чьей стороне был бы успех, потому что неверные беспрестанно выставляли свежие войска, если бы усталые и ослабевшие крестьяне не получили хорошо рассчитанной помощи. Одна или две пушки, оставленные в резерве, для этой решительной минуты вдруг были выдвинуты и распространили смерть в бреши. Алжирские храбрецы падают, пораженные тысячами ударов, и даже самые мужественные принуждены отступить. Они бегут, но только для того, чтобы лететь на новые побоище. В другом месте также пробита брешь. Они бросаются туда и встречают Деру, французского рыцаря, мужество и опытность которого были необыкновенны. Отбитые с уроном они ищут другого пункта, на который могли бы устремить свою ярость. Алжирский паша указывает им пост, защищаемый рыцарем Симоном де Мело, и они бросаются на него, подобно потоку. Борьба возобновляет здесь сильнее, чем где-нибудь. Неверные удваивают дерзость против хладнокровного мужества христиан. Главные средства обороны здесь — гранаты, камни, особенно горящие круги. Действие последних было страшнее и большая часть непобедимых алжирских пиратов сделала с добычей огня, и, покрыты ужасными ожогами, могли считать за счастье, если им удавалось дотащиться до моря. Гасан-паша видел гибель лучших воинов своих. Он довольно испытал храбрость и стойкость осажденных, и потому, отказавшись от дальнейшего приступа, уступил место Мустафе-паше, который в продолжении шести часов штурмовал те же самые посты с храбрейшими янычарами своими. Но все тщетно. Героический отпор христиан истощил мужество и горячность атаманов. В Мальтии все взялись за оружие, даже и дети появлялись на бреше, и, не имеющие силы владеть копьем или мечом, поражали нападающих тучами камней. Две тысячи пятьсот турков погибли в этот день. Осажденные потеряли сорок рыцарей и двести солдат, и ни один из сражавшихся не остался без ран. Несмотря на продолжительность и трудности осады, несмотря на огромные потери, турки не отказывались еще от своих намерений. Между Мустафой Пашой и Пиали Пашой часто возникали несогласия, но эти раздоры всегда уступали живейшему соревнованию и после нескольких дней отдыха или распри принимались с новой деятельностью за осаду. Если бы мы хотели писать полную историю этой знаменитой осады, то должны были бы исчислить обширные осадные работы турков. Их бесчисленные траншеи, подземные галереи, через которые проходили вров, мины, подведенные под стены, мосты, переброшенные с на скарпы, хитрость, Ложные известия, которыми старались лишить мужества осажденных, нечаянные нападения, отчаянные атаки и тысячи отдельных примеров мужества и жестокости, обозначающих все войны, особенно же войны тогдашнего времени. Но мы ограничимся только главнейшими действиями. Пошире разделили между собой осадные операции. Мустафа осаждал остров Лас-Сангалль, а Пяли город. И тот, и другой пробили уже значительные бреши, но до сих пор все приступы оставались безуспешными. Наконец, сговорились попытать одновременный штурм, в условный день и час, чтобы разделить силы осажденных и достигнуть легчайшей победы. Солдатам обещали самые блестящие награды в случае победы и угрожали в противном случае гневом султана и ужасными казнями. В то же время попытались испугать христиан, показывая вид, будто новоприбывший флот привез подкрепление. Кончив все приготовления, приступили к общему штурму. Атака Мустафы, гораздо слабейшая, чем можно было ожидать, была скоро отбита, и с этой стороны городу было уже нечего опасаться. Зато Пиали Паша, горя желанием овладеть городом и присвоить себе таким образом всю честь предприятия, действовал с большую силой и смелостью. Четыре тысячи турков, окружавших императорское знамя, в тихомолку собрались в траншеях. И в ту минуту, когда паша сообразил, что осажденные бросились отстаивать остров лас сан галь он подал знак идти вперед. Минуту спустя таманское знамя явилось наверху парапета и, раздуваемое ветром, распустило свои широкие складки.